Эпилог. Шестой наблюдал за тем, что творил восьмой, и только головой качал. Но кто мог подумать, что в закрытом мирке, где многие странники любили отдыхать, такая пакость кроется. Он и сам там не раз бывал, но почему-то в голову не приходило, что следует просканировать систему. Пришло бы, Артема послал бы в другое место. Шесть характов В одной системе? Да какое там системе? в крохотном пузырьке пены миров. А уж то, что называли матерью, вообще поражало. Кто-то сотворил совершенно чудовищную вещь, попытался создать высшее черное божество из шести зародышей-пожирателей. И мало того, что попытался, почти преуспел. Если бы не Артем, то они все лет через двадцать столкнулись бы с очень неприятным сюрпризом. Мать не усидела бы в пузырьке. А способ выбраться у таких тварей всегда один. Гекатомба в виде всего населения Земли. Всех принесла бы в жертву и считала, что вправе сделать это. Что ж, она наказана. Страшно наказана. Правда, чтобы достичь такого результата, пришлось вмешаться всем авари, Когда они услышали, что Восьмой зовет на помощь и поняли, с чем тот столкнулся, то едва ли не впали в ступор от изумления. А затем впервые за всю свою историю начали работать вместе. Даже скандальный третий без пререканий впрягся в общую упряжку и отдавал все силы, чтобы выдавить мать за пределы мироздания. Справились, но те, кто все это затеял, остались безнаказанными. Пока. Шестой был уверен, что восьмой обязательно их найдет и раздавит. Кто это может быть? Скорее всего, Этраа, их почерк или Ланго Орис, или Диаста. неважно кто именно. Важно то, что они не успокоятся. Такие никогда не успокаиваются. Полагают себя вершины мироздания, имеющие право на все. Поэтому придется внимательно следить за резвым мальчишкой и помочь, если он не справится самостоятельно. А он вряд ли справится с теми, за кем остальные авари гоняются не первый миллион лет. Остальные уловили мысли шестого и послали ему свое одобрение. Они тоже решили наблюдать за восьмым, чтобы не натворил чего лишнего по незнанию. А то ведь с него станется. Санкт-Петербург, октябрь 2022 январь 2023 годов.